Глава четвертая. Хороший рассказ. Повторяй хоть десять раз из дневника Реты 26 марта. И теперь нужно лишь одно, думала Кейт, лежа в тот вечер в постели и слушая бульканье то холодной, то горячей воды в трубах. Нужно, чтобы старый Том рассказал мне все в таких же мельчайших подробностях, в каких, без сомнения, рассказала все ему самому Арьета. Кейт чувствовала, что он согласится на это, несмотря на свой страх перед тем, что записано на бумаге, раз уж он так далеко зашел. От меня-то никто ничего не узнает, твердо решила Кейт, во всяком случае, при его жизни. Хотя почему его это так волнует, ведь все равно все считают, что он врет, как силу и мерин. Особенно большие надежды Кейт возлагала на дневник кареты. Старый Том не забрал его обратно. Маленькая книжечка лежала сейчас у нее под подушкой, и уж в ней-то, во всяком случае, было полно того, что. «Записано на бумаге». Правда, Кейт далеко не все могла тут понять. Записи были слишком краткие и беглые, похожие на заголовки. Видно, редко делала их только для того, чтобы они вызвали в ее уме то или иное событие. Некоторые были особенно таинственными и непонятными. — Да, — внезапно решила Кейт, — так вот и надо сделать, уговорить старого Тома объяснить ей эти записи. — Что Ариетта имела в виду, — спросит она его, когда, например, писала «Черные люди, мама спасена». И ее желание сбылось. Пока миссис Мэй говорила о делах с поверенным или спорила с плотниками и водопроводчиками, Кейт уходила одна через луга в маленький домик к старому Тому. Случались дни, как через много лет объясняла Кейт своим детям, когда старый Том не проявлял ни к чему интереса, и из него было трудно вытащить хоть словечко — Но бывало и так, что какая-нибудь запись в дневнике подстегивала его память, и из ее глубин, словно чудом, всплывали такие воспоминания. Не вернее ли будет сказать, он так высоко взлетал на крыльях фантазии, что Кейт порой спрашивал себя, уж не был ли он сам когда-нибудь добывайкой. То же самое миссис Мэй говорила о своем брате. Том самым, которого знал Том Доброго, он в этом признался. Тот хоть и был на три года его младше, они вполне могли быть друзьями. И даже, кто знает, закадычными. Одно бесспорно. Они — два сапога пара. Один, как известно, любил рассказывать небылицы, чтобы подразнить сестер. Про другого попросту говорили, что он врет, как сивый мерин. Но так или иначе... Много лет спустя, когда стала совсем взрослой, Кейт решила рассказать всем на свете, что, по словам Тома, случилось с Подом, Хомили и маленькой Ретой после того ужасного дня, когда их выкурили из их дома под кухней, и они были вынуждены искать убежище в чистом поле. Вот ее рассказ, записанный на бумаге. «Просеять факты». Отделить правду от вымысла вы можете сами.